Кейфа – животное, обитающее исключительно на территории Тёмной Империи. Похоже на ящерицу, поросшую птичьими перьями. Подобно птице способно летать и видеть гнезда. Подобно ящерице способно ползать под землёй. Многообразие живого мира Раша, том 7, картморская библиотека. Сторх – одомашненный зверь, похожий на огромного, защищённого зелёной чешуёй бронёй слизня. Используются для грузовых перевозок. Многообразие живого мира раша том 7, Картморская библиотека. Эшен эргриё эскха. Дословно «жизнь коротка» и «последнее определение пропущено». Так что дать полный перевод, а также истолковать данное словосочетание затруднительно. Но если судить по эмоциональности первой части, ничего цензурного во второй не будет. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказание диковина земель». Текмакхэллам гэртарад Высказывание, повествующее о горячем желании встретить существо, к которому обращается говорящий, и бурно выразить радость от исполнения желания. Степень необходимости встречи, вероятность выжить после нее и способ выражения радости определяются выражением, с которым произносится данное высказывание. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». Те-элкханг Дословный перевод – «нехороший шалон». Как и все фразы на старотемном, может изменять смысл в зависимости от эмоциональной окраски. Не рекомендуется к использованию в общественных местах так как очень часто разные толкования. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». «Те элшентра аис Жизнь очень разнообразная и наполненная глубинным смыслом занятия. Сокраментальность и глубина наполнения определяются эмоциональной составляющей предложения – Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». и икмеласкес вид ауарс». «Мир устроен немного не так, как казалось раньше». Классический перевод. С учетом придыхания и эмоционального фона может переводиться как инструкция к тому, какие именно детали окружающей действительности стоит убрать. Причем довольно болезненным способом. Производить же сие действия рекомендуется некоему кому косоглазому и находящемуся в крайнем похмелье существу. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». Той рахтк аран мерк, араш Дословно диалог звучит следующим образом. Дети – очень непоседливые существа. Да, в чем-то очень похожи на родителей. Однако, как и при переводе иных фраз со старотемного, необходимо учитывать их эмоциональную составляющую. Таким образом, обе фразы могут поменять значение, начиная от связки «что тебе на месте не сиделось» «на себя посмотри» и «дальше». Справочник старотёмных выражений под редакцией АЛОНа. Спрятан в обложке поэмы из сказаний диковинных земель. Шайхова. Дословно «Очень-очень хорошо». В связи с многозначностью старотёмного значение может меняться на прямо противоположное. Справочник старотёмных выражений под редакцией АЛОНа. Спрятан в обложке поэмы из сказаний диковинных земель. Торгхиэл тендрал, чьен гордшас. Дословно. Первое – поворот с поклоном и приветственный жест. А второе – жест рукой, который довольно трудно повторить. Это классика. Если рассматривать данные слова в комплексе, то можно тактовать как выдержку и способие попыткам или тренировки некоторых восточных познавателей мира, носящих название «сторгха» справочник старотемных выражений под редакцией Алона, спрятан в обложке паймы из казаний диковинных земель. Хаферрак Свардан Мекттра Осторожное и субъективное мнение относительно влияния солнечной активности, крепости костной ткани, а также количество соприкосновений с более твердыми предметами на мыслительный процесс оппонента. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». Цаппа. Предположительно близкий родственник с Киевы. Некоторыми темными высказываются предположения о возможности скрещивания этих видов животных. Многообразие живого мира Раша, том 9, Кардморская библиотека. лар Ластер-Рок. Пет «Хэтмар эс сет нарт хэш» «Ложите руки и разомкните объятия, путь пройденный, чтобы встретиться». Классический перевод. О классическом цензура умалчивает. Справочник старотемных выражений под редакцией Аллона. Спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». грамм тех из кэрас» «Эмоциональное описание того, Насколько же все-таки длинные волосы требуют больше заботы, нежели те, что были ранее. А также предположение, какая длина является наиболее желанной. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». швик Степное животное, похожее на разжиревшую гигантскую мышь. Прирученное используется для перевозки грузов. Многообразие живого мира Раша, том 9, Кардморская библиотека. Шкерт. Растение, чей цветок насыщенно красного цвета, появляется раз в 15 лет, в случае удачного совпадения звезд и планет. Растение и магия, издание второе переработанное, под редакцией Лужки, личная библиотека принцессы Марики. ханат Просьба, обращенная к обитающему в Межмирье относительно небольшому демону под названием Шен, появиться в этом плане бытия и пригласить на приватную беседу некоторых очень стремящихся к общению личностей. Справочник старотемных выражений под редакцией Аглона спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». Элик Тхенирлинс «Дословно. услышь мой голос ночь ведь ты везде справочник старотемных выражений под редакцией Алона. спрятан в обложке паэмйма из казани дико на земель тар с миг шеврат гректер и хвала шефтар пожелание отправиться в дальний и полный препятствий путь неся в руках неудобный очень тяжелый предмет два последних слова описывают предполагаемое местонахождение предмета А также способ, коим рекомендуется его туда доставить. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». «Эрленэ шеграхт элларс мэйре» дословно «да защитит Великая Ночь своих недостойных и слабых, но чтящих силу ее детей». Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». Эриата – День всех влюбленных. Празднуется с огромным размахом – народными гуляниями, прыжками через костер, песнями и плясками, а также ритуальным сожжением чучела тещи. «Нравы и обычаи Темной империи», том 2, издание 5, переработанное под редакцией Граши. «Эррахас дословно «Осознание ошибок с помощью внушения». Однако удваивание согласной «р» перед апострофом явно намекает на физическое внушение, а само наличие апострофа на посильную помощь в данном деле. Справочник старотёмных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». Конец книги. Читала Вета. Книга прочитана по изданию «Ксения Баштовая», «Виктория Иванова», «Маленьких все обидеть норовят», «Роман», «Москва», 2008 год, «Армада», издательство «Альфа книга».